Глава 13.2. Скрытая локация. Новые ловушки. Ну да, действительно, что это я так разпереживался? Подумал Светлов. Ничего в этой ловушке такого нет. Мы точно с ней справимся. Ну и что с того, что эти лезвия режут металл, как будто он состоит из тонкой бумаги? Да и последняя жизнь мелочи. Я почти 30 лет жил с одной попыткой, так что и сейчас выживу. «К тому же, когда я мчался к зерну, у меня оставалось намного меньше времени, а сейчас его просто вагон». Олег улыбнулся, застыв на месте. Сознание стало чистым, а регенерация начала восполнять потраченные очки здоровья. «Да уж», — сказал псионик, — «что-то я слегка перебрал с воздействием. Парень! Эй! Очнись!» Хитрые глаза одноклассников смотрели на Светлова, когда он стоял у доски. Классный руководитель вывела его и поставила перед учениками. «Мы все знаем, что Олег далеко продвинулся в математической олимпиаде среди школьников, поэтому он заслужил почетный диплом». Очередная дешевая грамота, которая будет валяться несколько лет, а после отправиться в помойку, легла в руки Светлова. Слова благодарности не были услышаны из-за аплодисментов, «И мы также знаем о твоей, Олег, семейной ситуации и о любви к интригам. Знаю, что ты часто посещаешь библиотеку, поэтому мы всем классам решили сделать подарок», — проговорила учительница, протягивая какой-то тонкий конверт в красивой упаковке. «Открой!» Узелок был аккуратно развязан, а в руках оказалась пластиковая карточка с логотипом известного книжного магазина. «Это ведь сертификат на пять тысяч рублей в буквовед!» Ты сможешь набрать на эту сумму любые книги, какие только захочешь». Взрыв овации разнесся по аудитории, Олег стоял и не мог подобрать слов. На глазах начали наворачиваться слезы. Одноклассники засмеялись, а Кирилл с заднего ряда показал два больших пальца. «Парень, да очнись же ты!» Всего Ник тряс светлого за плечи, переходя на «ты». «Ну, сказал я тебе вспомнить приятные моменты жизни, но это же не повод стоять почти полчаса. Вот вижу, почти очнулся. На, хлебни чая, взбодришься». Кружка, которая была старше Олега, оказалась перед его лицом. Механическим движением он схватил ее и залпом выпил содержимое. Светлов получил очередное уведомление, которое окончательно привело в себя. «Вы получили урон. 23, Кипяток. Ваш здоровье». 587 из 610». «Пётр Евграфович, ответьте», — проговорил Олег, не вытирая глаза от выступивших слез. «У вас бесконечный запас чая, что ли?» «Это точно то, что ты хочешь узнать?» Улыбка пробежала по лицу старика. «Сказано же было, что в пространственном кармане сохраняются все предметы, которые ты туда поместишь». Вот я и вскипятил девятилитровую кастрюлю с водой, а после переместил ее в инвентарь. Теперь у меня есть горячая вода и для чая, и чтобы помыться. Ты, кстати, помог мне узнать одну вещь, которую я не понимал, да и не на ком проверить было. Если ты находишься в беспамятстве или не слышишь меня, то псионические и ментальные способности на тебя не действуют. Вполне возможно, что тебе и это знание пригодится». Таймер запрета на использование навыков подошел к концу, поэтому Олег, потратив половину маны, применил истину. «Вы действительно не сможете пройти эту ловушку с лезвиями?» Задал самый важный на этот момент вопрос Светлов. «И есть ли у вас планы на меня?» «Олег Андреевич, я же сказал вам!» Снова переходя на официальный тон, ответил старик что у меня много жизней, но характеристики, которые нужны для прохождения этого коридора, совершенно не раскачаны. Даже если я повышу ловкость и выносливость, все равно ничего не получится. Для меня не имеет никакого значения, умру ли я, нарушу клятву или погибну, пытаясь проскочить все ловушки. Так что если не случится чудо, быть нам тут до тех пор, пока не закончится жизни». «А что касается вас, молодой человек, то вы мне нужны только как проводник в локации, в которую я не могу попасть. Ходить с вами невыгодно, ведь я теряю возможность получить предметы, которые могут усилить меня. Пока что выбора у меня нет. Но как только найду другого человека, над которым смогу взять полное шефство, мы разойдемся». Светлов знал, что старик не мог соврать. Осознание, что его используют как разменную монету, немного печалило. Ему нравился этот дед. «У меня достаточные ловкости, и выносливости, Петр Евграфович», — признался Олег. «Я могу попробовать, но есть одна проблема, о которой вам надо знать». «Ты мой внебрачный внук, и я должен оставить тебе наследство», — старик улыбнулся. «Ну, почти. Показатель количества моих жизней сейчас равен нулю», — признался Светлов. Повисла гнетущая тишина. Старик жевал губу, прикидывая варианты, а после спросил. «И ты отправился в эту неизвестную локацию, зная, что можешь не вернуться отсюда». «Я не знал, что не смогу выйти из нее», — Олег улыбнулся. «К тому же у меня оставалась одна запасная жизнь. Но сообщение о том, что каждые сутки они будут уменьшаться, застало меня только здесь. Так что если у меня ничего не получится, вам надо будет конвертировать все жизни в характеристики, затем распределить их и сделать попытку». «Наслаждайтесь последними минутами, или можете провести тут много времени, но с каждым днем ваши шансы на спасение будут уменьшаться». «Раз такое дело, то я, пожалуй, попробую пройти сейчас», — сказал старик, отодвигая собравшегося рвануться Олега. «Вдруг получится. А если нет, то ты сможешь прикинуть хотя бы на глаз, успеешь ли проскочить со своими показателями». Пётр Евграфович встал в пяти метрах от коридора. Он принял позу спринтера, которая в его исполнении не казалась неуместной. Резкий рывок, и наклоненный вперед корпус успевает продвинуться вглубь на несколько сантиметров. Поднимающееся лезвие проходит сквозь верхнюю губу, отсекая половину головы. Тело инерционно пролетает вперед. Ловушка разрезает псионика, образуя кровавое месиво. Дед растворяется. Через несколько минут старик подошел и спросил. «Ну как, успеешь пробежать до активации?» Издевайтесь, брови светлого поднялись. «Вообще без вариантов! Тут надо километров триста мчаться, да и то вероятность успеха под вопросом». «В подсказке к этой территории было сказано, что у нас есть все, чтобы пройти ее, вспомнил Псионик. «Так что давайте не будем торопиться, а просто подумаем». «У тебя есть еще какие-то предметы или зелья, которые могут помочь нам?» Светлов начал изучать инвентарь и наткнулся на неизвестное зелье, которое добыл в первой локации со стариком. «Вот, но ты же сказал, что у тебя не хватает восприятия для распознания этого предмета», — сказал Олег, прекращая строить из себя поймальчика, глубоко уважающего старость. «Это интересно. Я попробую повысить восприятие, но так, чтобы в запасе оставалось не меньше, чем сорок жизней», произнес Петр Евграфович, принимая склянку из рук Светлова. Через несколько минут псионик произнес. «Надо же, хватило! Это называется эссенцией познания. Помогает распознать полностью все свойства предмета. Пока что не понимаю, чем оно могло бы нам помочь. Зато я знаю». Уверенно сказал Олег, принимая зелье обратно. А после открыл и выпил его. Привкус полы не обжег горло, не нанося при этом никакого урона. Светло взглянул на полоску металла, что подобрал в этой локации. «Тактовый сплав. Материал. Вес 140 кг, Неразрушим. Не проводит тепло. Является абсолютным диэлектриком. В вашем сегменте Вселенной может быть разделен только в кузнях Мехронов». Используется как универсальная валюта во всем галактическом сообществе. Один килограмм сплава равен одной жизни. Используется для создания космических кораблей, брони, ювелирных принадлежностей, домашней утвари, оружия и многого другого. Для органических и кремниевых представителей рас безвреден. При касании с субъектом, обладающим силой, подстраивается под силу гравитации. Внимание! Необработанный материал запрещено использовать как оружие или броню. Это основополагающее правило, за нарушение которого вы будете наказаны. Понятно, что ничего не понятно. У меня есть гипотетическое оружие, которое я не могу применить. Теоретическая броня, спасающая от всего, которой я не могу воспользоваться. Есть много денег, которые я не могу потратить. Хотя... Но ведь можно этой штукой разрядить оставшиеся ловушки и не тратить прочность ботинок. А это мысль. «И что значит подстраивается под силу гравитации?» «Ну да, я же держу его одной рукой, хотя он весит полтора центнера. Ни в коем случае нельзя нарушать очередное основополагающее правило». Светлов содрогнулся. «Нарушил уже один раз, мне хватило. И какого хера эти правила нигде не прописаны? А вдруг нельзя, например, чесать нос? А я не знаю, опять какой-то бред в голову лезет». «Олег, сейчас я не использовал на тебе умения своего класса, а ты застыл. Может, поделишься тем, что узнал?» — спросил Псионик, скрестив руки на груди. «У нас теперь есть неразрушимый предмет, которым мы можем обезвредить все нажимные плиты». Олег улыбнулся. «В мое время говорили, что инициатива наказуема, так что...» — начал говорить старик, но Светлов перебил его. А в мою говорили, что инициатива а, совокупляет инициатора. Напарники засмеялись. Потребовалось около трех часов, чтобы дезактивировать все одноразовые ловушки. Олег бросал слиток тактового сплава в место, где располагались нажимные панели. Они сразу же срабатывали, а после растворялись, ничего не оставляя после себя. Каждый метр поверхности был тщательно изучен. Повышенное восприятие псионника позволило найти два зелья которые могли заморозить противника, и камень, увеличивающий силу толчка ног. Когда последняя плита была разряжена, послышался неизвестный шум, а после выскочило сообщение. «Поздравляем, вы смогли преодолеть первый заслон. Получено пять очков характеристик». «Петр Евграфович», — сказал Олег через 30 минут бессмысленных блужданий. «Что дальше? Мы уже полчаса ходим по этому залу» но возможности пройти коридор с лезвиями я так и не увидел. «Молодой человек, мы не видим какой-то детали. Повторюсь, было сказано, что у нас есть все, чтобы пройти эту локацию. Ищем дальше!» Светлова озарила очередная идея. Он подошел к коридору, а после швырнул в него обнаруженные зелья. Склянки разбились на подлете, не нанося никакого ущерба лезвием. «Ну да, я сам себе злобный, братина». Что у меня есть такого, что могло бы помочь пройти дальше? Так, характеристики, подумал Олег. Это понятно. Умение отметка тут не поможет. Навык просмотра уровня еще более бессмысленный. Истина в откате. У меня же есть еще карта. Попробуем. Пространство заребило. Выскочило сообщение об одноразовом использовании. Следом перед глазами возникла проекция в которой было помещение идеальной круглой формы. От зала отходило два ответвления. Первое — коридор с лезвиями, а вот второе заинтересовало Олега. Оно начиналось в стене, что нависало над заложниками локаций. Светлов начал простукивать это место, а после посмотрел наверх. В четырех метрах над землей виднелся выступ, который сливался с общим пейзажем. «Петр Евграфович, сюда! Я, кажется, нашел!» — возбужденно проговорил Олег, указывая над собой рукой. — Глаз алмаз, молодой человек. Думаю, ты знаешь, что делать дальше. Камень прыгучести тебе в помощь, — произнес псионник. — Хорошо, если у меня все получится, я окажусь наверху и сброшу веревку, а ее привяжу к слитку металла. Светлов материализовал тактовый сплав. У него вес 140 килограммов, но он не ощущается, когда находится в руках, так что должен выдержать, а я подстрахую, держа веревку. Олег посмотрел на камень, не понимая, как он работает. Через несколько секунд появилось сообщение. «Камень прыгучести — двухразовый артефакт. Использовать? Да, нет?» Камень в руках раскалился. К Светлову пришло осознание, что он сейчас мог запрыгнуть не только на выступ, но и значительно выше. Легкий толчок ногами отправил его к потолку, а после получилось плавно приземлиться в нужной точке. «Неплохо, мистер Андерсон!» Засмеялся старик, вспомнив фильм двадцатилетней давности. Подъем наверх не вызвал затруднений. Через минуту псионик уже стоял рядом с Олегом. Они смотрели на яму, преграждающую путь. Внизу располагались остро заточенные колья, наконечники которых светились белым светом. «Яма не такая большая», — сказал Петр Евграфович. «Думаю, что даже я со своими характеристиками им перепрыгну через нее». Он пожевал нижнюю губу. «Но не может же быть все так просто! Да и тебя вперед отправить не могу!» Небольшой разбег, и старик оказался на другой стороне. «Написали, что ловушка пройдена!» — удивленно проговорил псионик. «Странно, после коридора и нажимных плит я ожидал чего-то особенного. Перебирайся ко мне!» Олег не заставил себя ждать. Толчок с места и потраченная половина очков праны переместили светлого к старику. «Поздравляем, вы смогли преодолеть второй заслон. Получено пять очков характеристик». «Знаешь, Андреевич, а ведь ты мог попытаться допрыгнуть до выступа и без артефакта. Вот думаю, а по тому ли пути я пошел? Мог бы тоже стать крайне сильным и быстрым, но предпочел развиться интеллектуально. Дед засмеялся, а Олег ощутил неприятный осадок. Создавалось ощущение, что псионик указал на его тупость» хотя Светлов всегда считал себя умнее большинства людей. Олег несколько секунд помолчал, а после предложил. «Давайте по веревке спустимся вниз. Вдруг там что-то ценное. Колья расположены на достаточно большом расстоянии друг от друга, но в любом случае к ним лучше не притрагиваться». «Что мы там про инициативу говорили? Вот и дерзай!» — разрешил дед. «Я чувствую, что я тем не нарушаю свою клятву». К тому же в этом походе я не получаю никаких предметов». Конец, скинутый в яму, задела остриё копья. Остриё немыслимым образом начало растворять веревку. В последний момент Олег успел выпустить ее из рук, а через несколько секунд трос превратился в черную пыль. «Ты уверен, что хочешь туда спуститься? У тебя осталась одна жизнь!» Всионник начал сомневаться. «Да», — ответил Светлов, доставая последнюю веревку. Он аккуратно скинул ее вниз, а после надежно закрепил на тактовом сплаве. Спуск дался нелегко. Олег внимательно осматривал пол, стараясь избегать острых пик, которые при ближайшем рассмотрении оказались настолько черными, что сознание начинало путаться. «Петр Евграфович, знаешь про вещество Ванта-Блэк?» спросил Светло, глядя на древки, которые поглощали свет. «Нет, мы Академиев не кончали!» — ответил псионик, специально изменяя окончание слова. — Ты давай, поторапливайся, что-то мне тут как-то неспокойно стало. В центре ямы Олег увидел углубление с лежащим в нем перстнем. Светлов незамедлительно поднял предмет и вчитался в описание. — Поздравляем, вы обнаружили кольцо света каруанской работы. Теперь для вас не страшна темнота. На периферии зрения Светлов увидел таймер обратного отсчета. Пять, четыре, Внутри что-то заколкотало Олега одолело чувство неминуемой опасности. Он моментально выхватил и активировал камень прыгучести. Артефакт растворился в неизвестности. Светлов оттолкнулся от земли и оказался рядом со стариком. Дно ямы взлетело вверх, с глухим стуком ударившись о потолок коридора и перегородив обратный проход. «Молодой человек, если бы ты решил спуститься вниз до того, как мы перепрыгнули яму...» то мы бы навсегда остались на той стороне». Было заметно, что псионика испугала эта мысль. «Если бы я не воспользовался артефактом, то меня расплющило бы о потолок, и меня бы больше совершенно ничего не волновало», — сказал Олег. Он сконцентрировался на интерфейсе. До момента снятия одной жизни осталось немногим меньше семи часов. «Но это все, если бы докобы. А ты хорошо держишься». «Сейчас я не совсем тебя понял». Пётр Евграфович приподнял одну бровь. «Если потеряешь хотя бы одну жизнь», — пояснил Светлов, «то окажешься у точки возрождения, а оттуда уже никак не получится выбраться. Только через коридор с лезвиями». «Что-то твой вид, батенька, теперь не столь самоуверенный. Поживи-ка в моей шкуре!» С каким-то злорадством подумал Олег, глядя на кольцо, которое он так и держал в руке. Светлов надел кольцо на мизинец. Перед глазами выскочило сообщение. «Вы активировали кольцо каруанской работы, снять которое может только существо, изготовившее его, или великий грандмастер-разделитель. Внимание! Цена за снятие фиксирована и равняется 317 жизням или такому же количеству тактового сплава».